133. Март 5. Отправляясь в путешествие, человек берет с собой разные вещи, кто много, кто мало, но берет каждый. Отправляясь за пределы великих границ, знающий не берет с собой ничего и двигается свободный от всех земных вещей, оставляя их все на земле, не неотягощаемый сознанием. Это сделать легко, если владение земными вещами не обременялось чувством собственности. Легко и радостно входит он в мир надземный, не беря с собой ничего и зная, что там ничего не нужно. Но кроме вещей земных существует еще и багаж психический, состоящий из накоплений не физического порядка. вот целиком забирает с собой человек, если сознательно в нем не разобрался и решительно не отбросил все то, что от тьмы, что вредно, что отягощает и что состоит из земных вожделений, страстей, пороков и всех отрицательных свойств. Чтобы быть окончательно и совершенно свободным от земных притяжений, все эти отрицательные накопления надо отбросить, пока еще в теле. Отбрасывать тьмы. Там сложно и трудно, ибо все пререщения обостряются до крайности и приобретают конкретные видимые формы. И если человек не умел противиться им на земле, то там это много труднее. Так пусть дух, устремленный к свету, крепко помыслит о том, как ему скорее и лучше сбросить себя все, что может ему помешать на пути восхождения к свету.